Глава 27. Оливия. За два дня до Рождества резко потеплело. Дождь шел не прекращаясь, весь снег растаял, и улица Манхэттена затопила. Люди прыгали по лужам, стараясь не уронить коробки и сумки с подарками, а снеговик у нас во дворе превратился в маленькую белую кляксу на траве, будто его и не было вовсе. Прошла неделя с тех пор, как к нам приходили детективы, и никаких новостей больше не было. Пару раз я думала позвонить Кэролайн Уивер, чтобы спросить, что она знает, но подавила в себе это желание, потому что были праздники, а я была на седьмом месяце беременности. И меньше всего хотела думать о том, что мой первый муж был убийцей. Это было совершенно непостижимо, как что-то из ночного кошмара. Так что я спрятала голову в песок и не стала обсуждать это с Габриэлом. Я делала все возможное, чтобы сохранить ощущение нормальной жизни. Пекла сахарное печенье, упаковывала подарки, навещала друзей и пела праздничные гимны на званых обедах. В канун Рождества мы с Габриэлом положили подарки под елку, съели печенье и выпили молоко, которое дети оставили для Санты, и легли спать под стук града, бьющего в окно. Температура резко упала. К рассвету ледяной дождь прекратился, и в городе стало пугающе тихо. Я выскользнула из постели и посмотрела в окно. Все деревья на нашей улице стали серебристыми, а тротуар походил на каток. «Кажется, там скользко», — сказала я Габриэлу. «Я посыплю дорожки солью», — сонно пробормотал он, но даже не попытался встать. Он перекатился на бок и снова заснул. Через несколько минут я почистила зубы, натянула халат, и тут услышала, как открылась дверь спальни Джоэла. Он сонно приковылял к нам, и я взяла его за его маленькую лапку. «Счастливого Рождества!» — прошептала я. «Санта пришел?» — спросил он. «Не знаю, я еще не была внизу. Пойдем разбудим Роуз». «Хорошо», — ответил он. Мы вместе постучали в дверь, и я тихо открыла ее. Роуз села в постели. «Уже Рождество?» «Да», — прошептала я в рассветной тишине. «Иди разбуди папочку». Роуз отбросила одеяло в сторону и вскочила с кровати. Они с Джоэлом рванули вперед по коридору, Габриэль застонал, когда они стащили с него одеяло. «Просыпайся!» — восторженно завопила Роуз, и в доме больше не было тихо. «Просыпайся! Просыпайся!» — вслед за ней кричал Джоэл. Габриэль накрыл лицо подушкой. «Можно я сегодня побуду с Круджем?» Злой и жадный главный герой повести Чарльза Диккенса «Рождественская песня в прозе». «Нет!» — Роуз расхохоталась. «Никакой ты не скрудж! Вставай, папочка! Не будь лентяем!» Он отбросил подушку в сторону и сел. «Кто-то сейчас назвал меня лентяем?» «Да!» — она заливалась хохотом, а Джоэл скакал по кровати. «Придется мне доказать, что вы ошибаетесь», ответил Габриэл. «Побежали! Живее, живее!» «Быстро чистить зубы! Подарки сами себя не откроют!» Он поднялся с кровати и натянул толстовку с надписью «Нью-Йорк Янкинс», которая не особенно сочеталась с зелеными в клеточку пижамными штанами. Дети пробежали мимо, а он еще какое-то время стоял, сонно глядя на меня. «С Рождеством! И тебя с Рождеством!» На несколько секунд я почувствовала тяжесть этого бремени, висевшего на нас. Вопрос, что случилось с той девушкой, которую нашли мертвой в лесу Нью-Джерси. «Я сварю кофе», — сказала я, пытаясь не думать об этом хотя бы в Рождество. Габриэл неспеша направился в ванную, а я пошла за Роуз и Джоэлом. Потом мы все спустились к елке посмотреть, что принес Санта. После того, как мы открыли подарки и устроили декадентский пир с вафлями, клубникой и свежими взбитыми сливками, Я позвонила Рэйчел. «Счастливого Рождества», — сказала я. «Я не отвлекаю, вы уже открыли все подарки». Давным-давно Амелия поднялась с рассветом. «А тебя Санта порадовал?» Я коснулась золотого ожерелья на шее. «Да, мне достался изящный бриллиантовый кулон. Очень красивый». Мы немного поболтали о подарках и, конечно же, о погоде. «Вы все равно поедете к маме на ужин?» спросила Рэйчел. «Обещают, что начнется метель и весь этот лед завалит снегом. Томас считает, что электричество может отрубиться. Будем надеяться, что не отрубится. Или что мы успеем вернуться домой». «Папа запустил поезд!» закричала Роуз, поднявшись из подвала. Я прикрыла трубку ладонью. «Это чудесно, милая. Я к вам спущусь, как только поговорю с Рэйчел». «Хорошо». Она исчезла на лестнице. «Извини», — сказала я. «Ничего страшного». Рэйчел немного помолчала. «Ты уже рассказала маме? Ну, сама знаешь, о чем». Я села за стол. «Нет». «Я пока не готова слушать ее, я же говорила. Ты знаешь, как она всегда относилась к Дину. Мне неприятно это говорить, но я думаю, она даже обрадуется». «Тогда лучше не говорить ей, пока нет необходимости», — ответила Рэйчел. А если появится Есть еще какие-нибудь новости? Нет. Я поправила салфетки, передвинула солонку и перечницу поближе друг к другу. Пока ничего. Габриэль говорит, на получение результатов анализа ДНК может уйти несколько недель. А так мы почти не говорим об этом. Я стараюсь вообще избегать этой темы. Правда? Странно. Обычно вы с ним все обсуждаете. «Да, но это некрасиво. Мысль о том, что Дин как-то связан с убийством этой женщины, для меня ужасна. Я знаю, что это неправда, но в любом случае вряд ли Гебриэл захочет слушать, как я защищаю Дина. Буду рада, когда ты узнаешь результаты и сможешь забыть об этом всем», — сказала Рэйчел. «Или смиришься. Как ты поступишь, если это окажется правдой?» Я подперла лоб ладонью и закрыла глаза. «Уверена, что не окажется». Я откинулась на спинку стула и положила руку на живот. «Но я должна кое-что признать. С тех пор, как детективы сообщили мне дату исчезновения девушки, я стала прокручивать в голове первые недели наших с Дином отношений. Мелани исчезла всего через несколько дней после нашего путешествия по Гудзону. Когда у нас все стало развиваться очень быстро». Помнишь, я готовила ему спагетти в нашей квартире? Да, тогда я встретила его в первый раз. А потом мы с ним не виделись неделю, потому что я заканчивала монтаж, а на следующие выходные пригласила его с нами в Майами. Помнишь? Помню. Все это было так романтично, потому что я влюбилась без памяти. Но в те выходные он был рассеян и казался очень, не знаю, печальным. Иногда он смотрел в одну точку, Будто думал о чем-то своем. Он сказал, что это из-за работы, и я предложила ему оставить эту карьеру и переучиться на пилота. Он очень быстро согласился, хотя его начальница собиралась сделать его своим партнером. Он хотел уехать из Нью-Йорка так же сильно, как и я. Но мне было от чего бежать. От отцовской железной хватки. Да, именно. Я искала спасение. Но, может быть, он тоже. Я тяжело выдохнула. «Да нет, это просто чушь». Уверена, он не имел никакого отношения к тому, что случилось с той девушкой. «Не знаю, почему я вообще думаю об этом. Как будто пытаюсь найти связь». Мы обе молчали, обдумывая этот факт. «Может, тебе следует поделиться этими мыслями с Габриэлом?» сказала Рэйчел. «Он хотел бы об этом услышать». «Не уверена». Конечно, хотел бы. Не нужно ничего от него скрывать. Он любит тебя и понимает, через что ты прошла, когда Дин погиб в авиакатастрофе. Это серьезная травма. Я обреченно вздохнула. Наверное, ты права. Не знаю, почему мне так не хочется обсуждать это. Может быть, мне не нравится сама идея говорить о Дине, потому что это значит, что я все еще думаю о нем. А я не хочу, чтобы Гэбриэл терзался мыслями что я до сих пор люблю Дина. Он, бедняга, знает, как одержима я была желанием узнать, что стало причиной аварии. Но ответов не было и не будет». «Да», — ответила Рэйчел. «И ты смирилась. Ты это приняла». «Но так ли это?» — я вздохнула. «Надеюсь. У меня еще есть кое-какие сомнения». Услышав тяжелые шаги вверх по лестнице, я поняла, что это Гэбриэл. Он открыл дверь подвала и высунул голову. «Мы запустили поезд. Ты должна это увидеть». «Хорошо, иду», — сказала я, накрыв трубку рукой. Какое-то время он смотрел на меня, а потом снова пошел вниз. «Мне нужно идти», — сказала я. «Они хотят показать мне железную дорогу». «Звучит весело», — ответила Рэйчел. «И мне тоже пора». «Нужно полить соусом индейку и начать чистить картошку». «Мы еще поговорим об этом?» — спросила я. «Да, но обещай, что обсудишь это и с Габриэлом». «Постараюсь». Мы попрощались, и я положила трубку и пошла смотреть, как поезд идет по железной дороге. Вечером после изумительной индейки у мамы мы вернулись домой и зажгли гирлянду. Пока Габриэл купал Джойла, Я читала сказку Роуз, и у нее уже слепались глаза. Закончив книгу, я села на край ее кровати и смотрела, как Роуз засыпает. Какая же она была красивая. От формы милого носика до очаровательных веснушек и прелестной улыбки. Порой я смотрела на нее и видела Дина. У него были такие же пухлые губы и завораживающие голубые глаза. Я никогда не говорила Габриэлу об этом сходстве. Но он однажды встречался с Дином и видел достаточно его фотографий. Наверняка он тоже это заметил. И все же он любил Роуз как родную дочь. Я обожала Габриэла за это и была благодарна ему за то, что он есть в моей жизни. Я любила его всем сердцем. Но это была более спокойная любовь. Возможно, более разумная любовь. Я осторожно погладила большим пальцем брови Роуз И она сонно прошептала, как приятно. Также я гладила брови Дина, когда он возвращался домой после долгого перелета. Воспоминания о тех интимных моментах, которые мы делили вместе в постели, когда казалось, что наши тела и души слились воедино, были как соль на свежую рану. Но она не была свежей. Это была старая рана, которая, наконец, затянулась. Или мне только так казалось. Роуз уснула, я поцеловала ее, выключила лампу и выбросила мысли о из головы. Габриэль уже развалился внизу на диване, высоко подняв ноги и смотрел телевизор. Зиггер растянулся рядом с ним и положил голову ему на бедро. «Двое моих любимых мужчин», — мечтательно сказала я, проходя мимо рождественской елки. «Что смотрите?» Габриэль убавил громкость. «Крепкий орешек! Давай к нам!» Он легонько подтолкнул Зигги. «Слезай! Вот хороший мальчик!» Зигги поковылял к своей лежанке у камина, а Габриэль похлопал по месту рядом с ним. Я легла и прижалась к нему. «Помассировать тебе ноги?» — предложил он. «Было бы потрясающе!» Он подождал, пока я сниму новые рождественские тапочки и устроюсь поудобнее, положив ноги ему на колени, а потом принялся творить свое волшебство. «У тебя самые лучшие руки», — сказала я, когда он массировал мне стопы. «А у тебя самые красивые ноги». Я рассмеялась. «Несмотря на мои опухшие лодыжки, твои лодыжки идеальны». Мы сидели в сиянии разноцветных огней. Зиги громко храпел на своей подстилке. «Снег пошел, сказал Габриэл. «Может, завтра поедем за город и покатаемся на санках?» «Звучит отлично. Но вряд ли мне стоит заниматься чем-то вроде катания с крутых холмов и падения в сугроб. Я буду как кит, выброшенный на берег и просто не смогу встать». «Ты права», — согласился он. «Было бы неразумно сажать тебя на ледянку». «Судя по всему, мы завтра можем остаться без электричества. Может, лучше не уходить далеко от дома?» Хорошо, что у нас есть камин. «Мы могли бы пожарить зефир», — предложила я с любовью, глядя на него. Он продолжал растирать мои ноги, пока смотрел фильм. «Я люблю тебя», — сказала я. Он посмотрел на меня с легкой грустью во взгляде. «Я надеюсь на это». Мой желудок сжался, я приподнялась на локтях. «Что ты имеешь в виду?» С тех пор, как к нам пришли детективы, ты стала какая-то... отчужденная. Прости. Ты часто думаешь о нем? Я хочу быть с тобой честной, так что... да. Габриэль ничего не сказал. Он просто принялся массировать другую мою ногу, и его молчание убедило меня рассказать обо всем, что я утром сказала Рэйчел по телефону. Я призналась, как сильно меня расстраивало, что я до сих пор не знала, что случилось с Дином. Потом кое-что еще пришло мне в голову, и я снова приподнялась на локтях. Очевидно, что детективы хотели бы идентифицировать Дина как убийцу, потому что тогда они могли бы закрыть дело Мелани Браун раз и навсегда. Его ведь никак не арестуешь. Если можно повесить на него всех собак, им не придется искать настоящего убийцу. «Но что, если он жив?» «Кто?» — Габриэл взглянул на меня. «Настоящий убийца?» «Нет, Дин!» Уголок рта Габриэла слегка дернулся. «О чем ты говоришь?» «Тело так и не было найдено», — напомнила я. Габриэл покачал головой. «Нет никаких доказательств того, что он жив. Нет. Но какие есть доказательства?» что он действительно мертв. Габриэл уставился на меня. Свидетельство о его смерти. На основании чего? Предположение, что его самолет пошел вниз и рухнул в океан. Но если они повесят убийство на него, они не будут искать настоящего убийцу. Руки Габриэла замерли. Это бессмыслица, Оливия. Его больше нет. А если бы он был жив? Я не говорю, что верю в это. Чисто гипотетически. Допросить его не смогут, но признают виновным. И тогда убийца останется на свободе. Габриэль нахмурил брови. Похоже, ты все еще думаешь, что он жив. Нет. Клянусь, нет. Ты уверена? Потому что ты, похоже, до сих пор держишься за эту мысль. Или ищешь ответ, куда он пропал и почему. Габриэл отодвинул мою ногу и встал. «Может, ты даже считаешь, что виноват Бермудский треугольник?» «Это ты здесь при чем?» — возмутилась я. «Я не думаю, что его похитили инопланетяне». «Тогда что ты думаешь?» — спросил он, глядя на меня сверху вниз. «Или, может быть, это неправильный вопрос? Никто не может точно сказать, что случилось с самолетом Дина. Я просто хочу знать...» «Знать что?» «Знать, что ты ищешь. Чего в твоей жизни не хватает? Что заставляет тебя думать, что он может быть жив?» Я смотрела на Габриэла, мое сердце колотилось. Я злилась на себя за то, что заставляю его думать, будто он мне не нужен, будто я по-прежнему люблю призрака, и моя любовь будет вечной. Но это было далеко от правды. Или, может, в этом была крупица правды, потому что мы с Дином так толком и не прошли этап медового месяца. Но теперь я была достаточно зрелой и мудрой, чтобы понимать, такая юношеская страсть не может длиться долго и не сравниться с глубокой любовью на всю жизнь, с уважением, которое крепло с каждым днем. Когда я не ответила, потому что задумалась о своей любви к мужчине, который стоял передо мной, Габриэль снова спросил. «Что ты ищешь, Оливия? Чего ты хочешь?» «Я хочу быть с тобой. И хочу знать, что стало с Дином. Вот и все. Просто хочу получить ответ». Его плечи немного расслабились, и он сказал уже мягче. «Я хочу тебе верить. Тогда поверь. Ты мой муж и отец моих детей, в том числе Роуз. Я тебя люблю. Мне не нужен никто, кроме тебя». Тень отчаяния пробежала по его лицу. «Иногда я боюсь, что если он когда-нибудь вернется, ты сбежишь с ним, и я никогда больше тебя не увижу». Я спустила ноги на пол, встала и крепко обвела руками его шею. «Это невозможно. Клянусь». Он уткнулся лицом мне в шею. «Я не знаю, что бы со мной было, если бы потерял тебя во второй раз». Ты единственная женщина, которую я любил в своей жизни. Мне хотелось сказать то же самое, но я не могла. Потому что в то недолгое время, что мы были с Дином, я любила его, глубоко и страстно. Но это была другая жизнь. Теперь я была уже не той беззаботной, уверенной в себе девчонкой, какой встретила его много лет назад. Тогда я не знала, что такое горе. Я поняла это только когда от меня отказался отец, И когда я потеряла Дина, после этого я уже не могла воспринимать свое счастье как данность. И теперь моим счастьем был Габриэль, Габриэль, Роуз, Джоэл и ребенок, которого я ждала. Я никогда тебя не оставлю, пообещала я, обхватив его лицо ладонями. Мне хорошо с тобой. Я не хочу ничего и никого другого. Ты для меня все. Он обнял меня еще крепче как будто мог оградить нас обоих от прошлого.